Глава 20 Алина была готова к появлению новых трупов. Она даже ждала этого, гадая, как скоро Чекан позвонит ей и скажет, что где-нибудь за городом в дачном поселке нашли сожженное женское тело со следами пыток. В том, что злосчастный ферт виновен в чем угодно, но только не в серии убийств, Алина была уверена целиком и полностью. Так что когда во вторник, среди рабочего дня, на экране телефона высветилась Семен Опер, Черт, так и не переписала имя. К разговору об очередной трагической смерти она была готова. Правда, труп оказался другим. Тут такое дело. Чекан как-то странно мялся, будто подбирая слова. В общем, у нас подозреваемый скончался сегодня ночью. Как скончался, опешила Алина. Самоубийство, ответил Семен. Тело в морге Покровской больницы. Она ночью была дежурной. Уже даже вскрытие сделали. — Понятно. Я сейчас туда подъеду, — сказала Алина и повесила трубку. Больница походила на замок двух бледных сестер, тоски и смерти, и морг, несомненно, был его цитаделью. Чтобы попасть в прозекторскую, нужно было пройти по длинному холодному помещению с низким потолком и серыми стенами, скрадывавшими и без того тусклый свет, меж ровных рядов голубовато-бледных босых стоп с бирками на пальцах, торчащих из-под легких пластиковых покрывал. Шаги отдавались гулким эхом. В небольшой комнате за толстой дверью с маленьким круглым окошком резко воняло едким и кислым. Рядом с трупом, лежащим на металлическом столе, стоял местный патологоанатом, крупный неприветливый мужчина с усталым лицом и всклокоченными жесткими волосами. — Я уже все закончил, — сообщил он на линии. А вы что приехали-то? Алина пролистала заключение с диагнозом и результатами исследований. Посмотрела на белое лицо покойника, с которым разговаривала всего пару дней назад, на иссеченные внутренности, аккуратно разложенные по эмалированным лоткам, на то, что из них извлекли, и перевела взгляд на врача. И Каким же образом, по-вашему, он умудрился это сделать? Первым истекающего кровью подозреваемого обнаружил дежурный по ИВС – в начале четвертого часа утра. Услышал крики, а потом частый панический стук в дверь, которым сокамерники несчастного ферта пытались подать сигнал о случившейся беде. Когда дежурный распахнул дверь, тот лежал на полу, скорчившись в позе эмбриона от мучительной, раздирающей боли в животе, и хрипло стонал, пуская пузыри в лужу крови, скопившейся под головой. Другая такая же лужа натекла из заднего прохода. Он был почти без сознания, только бормотал что-то бессвязное, а по дороге в больницу и вовсе лишился чувств. Несмотря на экстренные реанимационные меры и усилия врачей, в половине пятого утра Александр Витальевич Ферд скончался, не приходя в сознание, от острой кровопотери вследствие обширного внутреннего кровотечения. При вскрытии из внутренности мертвеца извлекли 227 портновских булавок, мелких, острых и тонких, в клочья изорвавших стенки желудка и устье двенадцатиперстной кишки. Сейчас эти булавки, части кое-как отмытые от побыревшей крови, частью слипшиеся в ощетинившийся колючий ком, тускло поблескивали в металлическом белом поддоне. Так как, на ваш взгляд, он это сделал? — повторила вопрос Алина. Патологоанатом пожал плечами. — Ну, как? — Проглотил, надо полагать. — Проглотил больше двухсот булавок, и при этом ни одна из них не поранила глотку или пищевод? — Вы же сами исследовали труп и писали заключение. Ни уколов, ни царапин. — Да откуда мне знать? — вдруг огрызнулся врач. — Как еще могли булавки попасть в желудок, если он их не глотал? Мертвец безучастно лежал между Алиной и патологоанатомом и молчал. Не желая давать подсказок. Алина обратила внимание, что на левой скуле у него появилась гематома, которой раньше не было, а костяшки пальцев правой руки ободраны. Тем не менее, по телефону вы сказали сотрудникам полиции, что это самоубийство, заметила Алина. Вот я и подумала, что у вас есть какая-то своя оригинальная версия того, как человеку удалось набить желудок острым железом, не поранив ни ротовой полости, ни глотки, ни пищевода. Версий у врача не было и думать над ними он не желал. Вместо этого он запахнул расстёгнутый халат и фыркнул. «А что это, если не суицид? Убийство? Думаете, что кто-то затолкал ему в горло вот это всё?» он показал на булавке. «Да ещё и проглотить заставил». Иных версий, кроме того, что покойный свел счет из жизни, и быть не может. А что касается отсутствия характерных сопутствующих повреждений, то, знаете, я за десять лет работы повидал всякое, и... Давайте не будем сейчас мериться тем, кто и что повидал, перебила Алина, и предаваться воспоминаниям. Тело я забираю. Направление на судебно-медицинское исследование пришлю вашему руководству. И вышла, стараясь не обращать внимания на сердитые бормотания за спиной. На улице потеплело, ветра не было. Но когда Алина спустилась с крыльца, ее трясло, как будто она выскочила на мороз. Несомненно, врач морга Покровской больницы повидал на своем веку многое и привык ничему не удивляться. Ей тоже довелось насмотреться на всякое во время работы судебно-медицинским экспертам. Из желудков и мертвых, и живых потерпевших... Извлекали порой самые неожиданные и опасные предметы – шприцы, битое стекло, битвенные лезвия, маникюрные ножницы, зажигалки, газовые баллончики и даже куски стекловаты. Разнообразные иголки тоже редкостью не были, пусть и не в подобном количестве – Но Алина была уверена, что ни хмурый больничный потрошитель ни она ни разу не видели совершенно гладкого, неповрежденного пищевода у человека, умудрившегося проглотить без малого 250 портновских булавок. Разница между ней и ее недружелюбным коллегой была в том, что тот мог отмахнуться от этого невероятного факта, просто признав его существование. Да, удивительное дело бывает же, Он мог так сделать, потому что не знал о табличках с надписью «Ведьма». Рядом с обгорелыми трупами женщин, по подозрению в убийствах которых был задержан человек, лежащий сейчас с бледной безжизненной тушей на прозекторском столе в холодном подвале больницы. А Алина знала. Она глубоко вздохнула и постаралась унять дрожь. Потом села в машину и достала телефон. Чекан взял трубку почти сразу, как будто бы ждал звонка. — Ну, как дела? — спросил он. — Посмотрела? — Да, — ответила Алина, — посмотрела. — И как? — Впечатляюще. — Семен, ты не мог бы попросить следователя оформить направление для судебно-медицинской экспертизы? Я уже предупредила в больнице, что заберу тело в бюро. — Зачем? — Затем, — ответила Алина, — что я хочу провести более подробное исследование. — Не ответила, — заметил Чекан. Алина вздохнула. Из дверей приемного покоя, не твердо держась на ногах, вышел человек с перебинтованной головой и со следами на лице ночи полной сражений. Пальто и порванные на коленях брюки были покрыты запекшейся кровью. Человек прищурился на тусклое солнце, размытое среди бледных облаков, достал сигарету и закурил. В луже, посреди которой он встал, отражалось небо, и казалось, что его ноги упираются в осевшие на землю серые тучи. — Семен, это не самоубийство, — сказала Алина. — У парня в желудке ком булавок размером с твой кулак. И никаких повреждений, как если бы он их глотал. Такое ощущение, что эти булавки просто появились у него внутри, все разом. — Крото, ответил Чекан и замолчал. Алина тоже молча ждала. — И ты хочешь узнать, как они у него там появились? Чисто теоретически проделать такое можно было бы, если... «Засунуть эти злополучные булавки в кусок какого-нибудь жира, типа масла или маргарина, и проглотить», — объяснила Алина. «Правда, потребовалось бы глотать килограмм, а то и больше, по частям. Я не представляю, как это можно осуществить в камере изолятора. Но все-таки хочу убедиться, что в остатках слизистой оболочки желудка и в кишечнике нет жировых следов». «А если их там нет?» Мужчина в окровавленном пальто докурил и двинулся обратно в приемный покой. Потревоженные облака в луже взвихрились, как под порывами ветра. Ты знаешь, что я не могу давать заключений об обстоятельствах смерти, только излагаю факты. И если я не найду хоть какого-то разумного объяснения тому, что увидела, а я уверена, что не найду, результаты исследования однозначно исключат версию самоубийства. Тогда придется дело открывать. По факту насильственной смерти. Это уже не мне решать. Чекан откашлялся «Алина», — сказал он, — «тут и так все на ушах. Ты себе представить не можешь. Прилетело всем. В первую очередь, конечно, ребятам из полка охраны. Три суток сейчас, чтобы выяснить, каким образом булавки могли попасть к задержанному». Заодно из сокамерников его допрашивают. И те, и другие отказываются. Говорят, что ничего не знают и не видели. Следователю тоже досталось за то, что подписал постановление о продлении содержания в изоляторе и не дал перевести подозреваемого в кресты. Типа там надзор лучше, такого бы не случилось. Ну и нам с Максом, как инициатором этого решения, и вообще причастным к делу. Так что если сейчас не удастся закрыть все как суицид, в общем-то, понимаешь. Понимаю. Но это не суицид, уж извини. — А у тебя есть своя версия? — Есть, — ответила Алина, — но тебе не понравится. — Потому что она и мне совсем не нравится. Кстати, у покойника синяк на лице и характерные ссадины на кулаках. Не в курсе, откуда они взялись. — Он с сокамерниками подрался, — хмуро ответил Чекан. — Позапрошлая ночь... Говорят, мешал им спать, постоянно просыпался и орал, что кто-то стоит в углу и смотрит на него, вроде какая-то старуха. Кошмар, наверное. Вчера перевели в другую камеру, и вот... — Ясно, — сказала Алина. Они помолчали. — У тебя какие планы на вечер? — спросил Чекан. — Если хочешь, давай встретимся, посидим где-нибудь. — Нет, — ответила Алина, — у меня вечером очень важное дело. День Благовещения подошел к концу. Уже по-весеннему долгий, вымученный, хмурый, как человек, которого заставили задержаться на работе. Усталое солнце добралось до горизонта и отправилось в другие края и страны, к синему небу, лазурным морям и улыбчивым людям. Там оно переоденется в яркое, станет веселым и жарким, как девочка, вырвавшаяся из офисной тоски и унылого города, в короткий тропический отпуск». К тому времени, как стрелки на больших часах с изображением Фрэнсиса Дрейка на циферблате показали, что счет до начала новых суток пошел на минуты, Алина допила третью порцию виски и приняла решение на этом не останавливаться. Возможно, паб – не лучшее место для серьезных раздумий, а виски – не самый надежный помощник в решении сложных задач, возможно. Но совершенно точно, что именно паб остается оплотом спокойствия и стабильности, когда… Все вокруг наровит встать с ног на голову, когда тектонические плиты реальности начинают со скрежетом двигаться, сотрясая окружающий мир и вызывая извержение спящих вулканов, да и просто когда день вдруг становится паршивее, чем обычно, или в желудке покойника обнаруживается две сотни неведомо как попавших туда булавок. Никакому апокалипсису не нарушить здешнего размеренного медитативного порядка, не возмутить пропитанного алкогольными парами уюта. Несмотря ни на что, полуночные пьяницы чинно соберутся на свою ежевечернюю мессу у алтаря барной стойки перед иконостасом зеркальных полок, откуда в янтарном сиянии взирают на них лики местных святых. Джон Джеймисон, Джек Дэниел, Джим Бим. Александр Дьюар, Уильям Лоусон. Все так же будут негромко звучать голоса, словно бубнящие нестройные молитвы. И бармен предложит жаждущим животворящую кровь солода и ячменя, растворенную в кристальной воде далеких родичей Иордана. И если вечного блаженства все это не сулило, то подарить земное блаженство временного забытья вполне было в состоянии. Вот только Калине это забытье не торопилось. Тяжелые мысли упрямо ворочались в голове, отказываясь уходить. Наверное, поэтому время от времени ей так хотелось наклониться пониже и сидеть, чуть не касаясь лбом темного дерева стойки. Да, это все из-за мыслей. Они возились, путались и бормотали, никак не желая молчать. Ты же сама этого хотела. Чтобы, как раньше, с пугающими загадками, ответы на которые написаны потусторонним зеркальным шрифтом, потому и впуталась в это дело. Пожалуйста, как по заказу, ведьма, старуха в кошмарных снах, иголки во внутренностях, изуродованные молотком и огнем тела, чем-то недовольна. Интересно, где сейчас Гронский? Ведь был кто-то в той квартире. Наверное, полицейские испугнули. И теперь уже точно никто не знает, где его искать». Скомканная записка, кстати, так и лежит в сумочке, рядом с травматическим пистолетом. Если бы этого несчастного Ферта не задержали, он бы остался жив, точно. Сидел бы себе на даче, пил, возил в гости молодых девиц, дурил голову и им, и налоговой, дрался бы в самолетах, жил полной жизнью, короче, но теперь он умер. Самоубийство, ха-ха, как бы не так. Зато настоящий убийца на свободе. «Наверное, уже приготовил новую табличку с надписью. И молоток. Откуда в волосах убитой студентки строительный мусор? Конечно, злодеи поймают рано или поздно. Скорее всего, что поздно. Вот только до суда он вряд ли доживет, судя по всему. Что это будет? Тоже булавки? Или спонтанное самовозгорание? Нет, иначе». Его признают невменяемым, привяжут к койке в психиатрической лечебнице, накрепко зафиксировав руки, чтобы не вырвал себе глаза от ужаса, когда ночью в палату войдет медсестра. Алина тряхнула головой. Золотисто-зеленое сияние бутылок на полках резко сдвинулось в сторону и медленно вернулось обратно. Из колонок ритмично звучала энергичная музыка группы с названием «Позаимствованным у парка в солнечной Санта-Монике». За стойкой слева от Алины сидел в одиночестве смутно знакомый и молчаливый мужчина. Чуть дальше за ним, на излюбленном месте, Пауль о чем-то громко рассказывал бармену Дэну, а тут кивал и улыбался, время от времени поглядывая по сторонам. Чтобы отвлечься от мыслей, Алина попыталась прислушаться к доносящимся до нее обрывкам разговора. «Когда в школе учился, у нас даже что-то вроде своей религии был, реально, боги, обряды, все такое». «Конечно, на шизофрению похоже. Вообще, психические отклонения есть у каждого второго». Отвлечься не получилось. Пахнуло холодом, влагой, и вместе с ночным воздухом ворвался и сразу стих уличный шум. Открылась и снова закрылась входная дверь. Алина обернулась. В пап вошли три женщины. Они были примерно одного возраста, лет сорока на вид, но выглядели очень разными. Первая была эффектной и яркой, так что на ее фоне двух других Алина даже не сразу заметила. Высокая, светловолосая, статная, дорогая, со вкусом одетая, ухоженная и привлекательная. Вторая выглядела как ее тень, пониже, пошире, в невнятном мешковатом пальто с густыми темными волосами до плеч и большими печальными карими глазами. У третьей были вьющиеся рыжие волосы цвета жирной ржавчины, худое острое лицо, похожее на хищную лисью морду, искусственный загар сильной прожарки и наряд, более уместный для девушки лет двадцати, собравшийся в ночной клуб. Алина и моргнуть не успела, как все трое уселись вокруг нее. Блондинка слева, грудастая брюнетка справа, а рыжая на место сидевшего поодаль мужчины – Причем сам он неожиданно для себя оказался за высоким столиком у окна, сжимая в руке стакан и моргая, словно не понимая, как туда перебрался. Дэн приосанился, разулыбался и подошел к новым гостям. «Здравствуйте», — громко сказала блондинка, и улыбнулась так, что в зеркалах и стеклянных бокалах, висящих над стойкой, сверкнули искры. «Ну, что у вас тут есть?» Дэн шагнул в сторону, чуть поклонился и широким жестом обвел свои владения. «Пожалуйста, все перед вами», — сказал он таким тоном, которого Алина у него раньше не слышала. «Если есть какие-то особые пожелания, обращайтесь, я подскажу, постараюсь все сделать». Блондинка быстро обвела взглядом полки и сообщила. «Я бы выпила какой-нибудь коктейль». Потом покосилась на Алину и спросила. «Простите, вы не в курсе, здесь хорошо делают Маргариту?» Голубые глаза женщины искрились, как чистейший январский снег. А улыбка была такой искренней и располагающей, что Алина с удивлением почувствовала, как тоже улыбается в ответ. «Дэн настоящий мастер своего дела», — заверила она. «Назовите любой коктейль и не пожалеете». «Отлично!» — воскликнула блондинка. «Тогда мне, пожалуйста, Маргариту. Девочки, заказывайте». Девочки заказали. Бринетка — бокал красного вина, рыжая — ром с колой. Дэм засуетился за стойкой, гремя посудой и металлическим шейкером. Две официантки, будто возникнув из небытия, бросились помогать. Одна открывала бутылку с вином, другая наливала ром и доставала колу из холодильника. Пауль на дальнем конце стойки замолчал и насупился. Светловолосая женщина, все так же лучезарно улыбаясь, повернулась к Алине. «А что вы пьете?» Алина посмотрела на стоящий перед ней стакан, в котором остатки золота растворились в талой воде. «Виски?» ответила она. «Я могу вас угостить?» Алина подумала и кивнула. Первая порция закончилась моментально. Второй раз Алина от угощения отказалась, зато настояла, чтобы записать на свой счет еще одну маргариту для блондинки. Рыжая сидела, глядя прямо перед собой и понемногу отпевая коктейль через трубочку. Брюнетка развернулась в полоборота, изредка чуть касалась губами вина и бросала на Алину быстрые внимательные взгляды. — Давайте познакомимся, — предложила блондинка. — Я Виктория. Она на секунду прижала ладонь к высокой упругой груди. — Алина, — представилась Алина и чуть помедлив протянула руку. Виктория слегка пожала ее прохладными гибкими пальцами с безупречным маникюром. Алина машинально отметила отсутствие обручального кольца и подумала, что на такой женщине его и быть не могло. Слишком сильная и яркая она для такого рода колец. И наверняка не переживает по этому поводу. — Очень приятно, — сказала Виктория и плавным, почти царственным жестом указала на своих спутниц. — Это Валерия, а это Жанна. Темноволосая Валерия кивнула и улыбнулась. Не столь сногсшибательно, конечно, как ее подруга, но как-то очень тепло и даже нежно. Рыжая Жанна быстро взглянула на Алину, мотнула кудрями и снова отвернулась, сосредоточенно посасывая ром с колой. Алина заверила всех троих, что ей очень приятно познакомиться, и по этому поводу они дружно прозвенели бокалами. Я по профессии педагог, преподаю социальную психологию в коммерческом университете, стала рассказывать Виктория. А еще веду тренинги по личностному росту и пишу книги. Валерия врач, работает в родильном доме, а у Жанны свое модельное агентство. Алина, а чем вы занимаетесь, если не секрет? Алина не имела склонности заводить знакомство в барах. Она вообще не любила знакомиться. Подруг у нее как таковых не было, что вполне устраивало. Подругами нужно было бы заниматься, общаться как-то, куда-то ходить вместе, а Алине всегда комфортнее было в одиночестве, чем в компании, по сути, посторонних людей, которые, того и гляди, начнут заводить разговоры о личной жизни или, что не лучше, рассказывать о своей. Алина уже думала, как бы поделикатнее избежать предлагаемого продолжения знакомства, а еще о том, что ей, пожалуй, пора бы вызвать такси, как вдруг почувствовала легкое прикосновение к правой руке. Она обернулась. Валерия смотрела своими огромными, карими глазами, тёплыми и глубокими, как летние ночные озёра. — Простите, — тихо проговорила Валерия. — Я случайно потянулась за салфеткой. Алина ещё немного посмотрела в тёмную завораживающую глубину, а потом повернулась к Виктории и сказала. — Я тоже врач в некотором роде, патологоанатом, работаю судебно-медицинским экспертом. «Ой, это, наверное, так интересно!» — воскликнула Виктория, широко распахнула глаза и снова улыбнулась. Оленя захотелось ее обнять. Бокалы вновь стремительно опустили, на этот раз у всех четверых. «Повторить?» — учтиво осведомился бармен. «Ну, не знаю», — задумчиво протянула Виктория. «Точно не Маргариту. Может быть, что-то другое?» «Дамы!» — торжественно произнес Дэн. — В таком случае я предлагаю вам коктейль «Блублейзер». Полагаю, никто из вас его не пробовал. Все дружно ответили, что нет, не пробовали, и да, очень хотят исправить это упущение. Ден извлек из-под стойки две большие металлические кружки, вылил в одну из них почти половину бутылки бурбона и поджег. Вспыхнуло голубоватое пламя. Дэн подхватил кружки и стал быстро переливать пылающую жидкость из одной в другую, постепенно увеличивая расстояние между ними. В эти минуты он был похож на заклинателя мифических саламандр, блестящих огненной синеватой чешуей, которые, подобно фантастическому фейерверку, метались меж металлических сосудов, повинуясь движением ловких рук. Алина смотрела как завороженная. Когда Дэн, затушив пламя, разлил горячий напиток по бокалам, добавив туда немного сахара и лимонной кожуры и поставил четыре почти полных стакана на стойку, раздались аплодисменты. Даже угрюмая Жанна хлопнула пару раз сухими ладонями и скривила тонкие губы в подобии улыбки. «Браво!» — воскликнула Виктория. Дэн раскланялся, улыбаясь со скромным достоинством мастера, искусство которого оценили должным образом. Алина взяла свой бокал и сделала большой глоток. У Блублейзера был мягкий, медовый, успокаивающий вкус. Как будто кто-то очень добрый обнял за плечи, твердо пообещав, что теперь все будет хорошо, и этому обещанию веришь сразу и без всяких сомнений. А еще он был очень крепкий. Время исчезло, растаяв в теплом полумраке без остатка. Мир стал маленьким и уютным, и в нем были приятные люди, сидящие рядом, горячий очаг с янтарным огнем в бокале между ладоней и сумрак, окутавший плечи, как плед. В голове шумело, легко и приятно, и Алина подумала, что давно уже не чувствовала себя такой спокойной и расслабленной. Виктория что-то говорила, кажется, спрашивала о чем-то, но Алине было сейчас слишком хорошо для того, чтобы пытаться разобрать слова. «Какие милые женщины!» — думала она. Виктория такая красивая, обаятельная, интересная, а Валерия мягкая, добрая, даже Жанна очень приятная, если подумать, хоть и сидит, отвернувшись. — Все в порядке? — Алина мотнула головой. Виктория внимательно смотрела ей в глаза. — Что? — Простите, я отвлеклась. — Я говорю, мне показалось, что вы немного грустная, Алина. Во всяком случае, были такой, когда мы пришли, вот и решила поинтересоваться, все ли у вас в порядке? Алина на секунду замялась. Валерия положила ей на запястье свою нежную руку и негромко сказала. — Можно рассказывать. Ты среди друзей. — Сегодня умер один человек, — сообщила Алина. — Вот как отозвалась Виктория, а Жанна впервые за вечер повернулась и придвинулась ближе. — Да, — продолжала Алина. Он был подозреваемым по одному делу. В общем связанному с серийными убийствами женщин в дачных поселках. И это тебя так расстроило? Все считают, что подозреваемый покончил с собой, а это не так. Алина покивала и повторила. Не так. Почему же? Алина усмехнулась. У него в желудке нашли ком булавок с ежа величиной. И проглотить самостоятельно он их не мог. Кишечник, тьфу, черт, что я говорю, пищевод целый. Ни ран, ни эрозии, не непросто, так что ничего он не глотал. — Вот как! — удивленно сказала Виктория и переглянулась с подругами. Загадкой просто. Как же эти булавки могли оказаться у него в животе? — Появились. Просто появились и все. Вот так. Алина попыталась щелкнуть пальцами. Получилось неубедительно. — Ты веришь в такие вещи? — тихо спросила Виктория. Алина твердо взглянула ей в глаза. — Да, и не только в такие. Она приподняла теплый бокал, посмотрела через него на свет и продолжила. — Но хуже другое. Этот человек с булавками в желудке не был убийцей. Рыжая Жанна со стуком поставила стакан на стойку. Алина хотела было сделать глоток, но Виктория мягко остановила ее руку. — Постой, постой, как это не было? — «Его арестовали по подозрению в совершении трех убийств, причем отчасти на основании моей экспертизы», — сказала Алина. «Моей. Но я только установила, что некто, некто, убивший молодую девушку в начале февраля, также причастен к смерти женщин в конце февраля и в марте. Я совершенно уверена на сто процентов, что тот, кого задержала полиция, отношения к этим убийствам не имеет». «Наверное, у тебя есть версия?» «Кто на самом деле совершил все эти...» «Эти преступления...» Впервые за вечер подала голос Жанна. «Есть...» — кивнула Алина. Виктория подняла свой бокал. «Алина, ты такой интересный человек...» Сказала она с чувством. «Давай выпьем за тебя...» Дальнейшее помнилось смутно. Как сон или фрагменты причудливой фантасмагории. Где-то ближе к концу посиделок дело все-таки дошло до разговоров о личном... И Алина, вспомнив про Гронского, разрыдалась пьяными слезами, путанно рассказывая новым подругам про своего исчезнувшего бесследно напарника «Выгнал тогда, как собаку под дождь, понимаете, выставил, и все», — повторяла она. А Виктория и Валерия утешали ее, обнимая за плечи. И Валерия говорила ей на ухо тихо, но очень убедительно, «Мы поможем. Не расстраивайся, мы обязательно его найдем. Он еще сам прибежит к тебе, вот увидишь». И Алина ей верила. Потом Валерия повела ее в туалет, чтобы привести в порядок, и в дверях им встретился Пауль, он качнулся, внимательно посмотрел на спутницу Алины и спросил, «Простите, мы с вами раньше нигде не встречались?» Но Валерия только молча прошла мимо, ведя за собой раскисшую Алину, а когда они вернулись к стойке, Пауль уже ушел. Потом Виктория дала ей свою визитку из белой тесненной бумаги с золотыми вензелями и буквами, которые Алина не смогла разобрать, и несколько раз сказала «В пятницу у меня презентация новой книги, приходи обязательно, хорошо, в пятницу, не забудешь?» И Алина заверила, что непременно придет. На улицу они вышли вместе, вывалившись в прохладную темноту ночи в расстегнутых пальто, шумной веселой компанией. Кажется, они громко смеялись над анекдотом, который рассказала оттаившая, наконец, Жанна, и который Алина тут же забыла. Потом все трое предложили подвести Алину до дома, потому что у Жанны была рядом машина, а когда Алина спросила, не опасно ли садиться за руль после ромы с колой и блублейзера, Виктория рассмеялась и ответила, что у модельного агентства Жанны хорошие связи в полиции, поэтому беспокоиться не стоит. В инфинити Жанны пахло кожей и еще чем-то приторно-клубничным. По дороге Алина уснула. Проснулась она от того, что кто-то настойчиво спрашивал, поднимется ли она сама до квартиры, и заставлял проверить, на месте ли ключи, кошелек и телефон. Алина долго копалась в сумочке и чуть не выронила оттуда пистолет. Последние силы ушли, чтобы переодеться перед тем, как рухнуть в постель. Уже засыпая, Алина подумала о том, когда последний раз она ложилась, не сняв макияж, и тут же вспомнила. В конце октября в квартире у Гронского, в тот день, когда день начался со стрельбы и трех трупов у нее дома, а закончился виски и рассказами про дальние страны. — Все будет хорошо, — подумала Алина. — Еще сам прибежит. Вот увидишь.